Глава 46. Цветной бульвар В этот вечер погожий, холодный и прозрачный Леночка у Фемцева с нетерпением ожидала, когда же на город наконец опустятся сумерки. Уже смеркалась, когда она выскользнула из дома и направилась к банку на Цветном бульваре. Точнее, к уличному банкомату. Она хотела снять часть денег с карточки, тех самых, что так милостиво опять прислал ей отец. Он дважды звонил и спрашивал, как дела, как прошли похороны. Ты попрощалась с дедом, Лена?» Леночка солгала и сказала «Да, папа». Она боялась, что он снова перекроет ей денежные потоки. Она готова была унижаться и лгать. Отец сообщил, что приедет в Москву не раньше середины ноября. И мы с тобой тогда серьёзно поговорим, дочь. «Да, папа. Да, да, да». Плотно застегнув куртку, надвинув на самые глаза капюшон худя, всё в прежней своей манере… Леночка медленно брела по цветному бульвару. В этот вечер октябрьский, холодный, ясный, полный звуков, полный городского шума. Из метро валила толпа, возле цирка тоже собиралась толпа. Зрители на вечерние представления. По бульвару фланировали гуляющие, витрины магазинов, кафе и ресторанов манили яркой иллюминацией и рекламой. Торговый центр цветной походил на стеклянные кубы, источающие потоки света. Деревья на бульваре серебрились в уличной подсветке, словно осенью в октябре на каждом дереве распустились невиданные электрические цветы. Леночка подошла к банкомату на углу, сунула карту, сняла наличные. Из кафе по соседству доносилась негромкая музыка. Из бара тоже. Возле итальянского кафе встречались парочки. За витриной японского кафе не видно ни одного свободного столика. Мимо прошли студенты, мимо проехал джип с открытыми окнами оглушающей музыкой. Мимо, обнявшись, проплыла, словно земли не касаясь пары влюблённых. Кто-то шёл с пакетами и сумками из цветного, кто-то из соседнего кафе, где варили лучший в столице кофе, с едой на вынос, пакетами и картонными стаканчиками в руках. И всё мимо, мимо, мимо застывшей в ступоре у банкомата Леночки Уфемцевой. На неё никто не обращал внимания, на неё никто не смотрел, ею никто не интересовался. Огромный город словно не замечал её, стоявшую на углу на тротуаре возле банкомата. Город жил сам по себе и плевать хотел, да, и плевать хотел. Полный огней, благополучный и сытый, шумный и праздный, деловой и такой равнодушный. Город готовился к долгой осенней ночи и собирался провести её так, чтобы не пожалеть утром ни об одном канувшем в небытие мгновения. Город родной и чужой, полный жизни. Жизнь кипела, била, как родник, и она не собиралась сдаваться. Бесконечный, вечный и праздный поток. До конца времён. Если он есть где-то, этот самый конец. Леночка спрятала деньги в карман куртки. Она никак не могла решиться. Витрина кафе манила светом, уютом, ароматом свежемолотого кофе и ванилью. Всего-то ей нужно сделать пару шагов, открыть дверь, войти и сесть за свободный столик. Но Леночка не могла себя заставить. Дома ждала пустая, пыльная, тёмная квартира. Её мир, такой привычный и безопасный. Можно вернуться, подняться на лифте, снова запереться на все замки и... Леночка Уфимцева не знала, как поступить. Она застыла, как уличная статуя у невидимой глазу черты. Уйти или остаться. Опять спрятаться в свою скорлупу или вдохнуть полной грудью холодный воздух ночи. Город манил и соблазнял, но не предлагал ей помощи в выборе, не сочувствовал даже. Леночка почувствовала внезапно, как на глаза ее навернулись слёзы. Она вспомнила, как ей было пять. Нет, наверное, уже шесть. И дед Илья, тот, которого больше нет, в первый раз повёл её в цирк на Цветном.